149. Ланскне. Лето 1999 года. Июнь вплыл, как корабль на надутых голубых парусах. Хорошо писать. Книга Джей удлинилась еще на 50 страниц, но еще лучше работать в саду. Высаживать рассаду в разрыхленную почву, прореживать картофель, чтобы рос ровными рядами, или полоть, срывая плети из ныти и подмаринника со смородиновых кустов, или вынимать клубнику и малину из зеленых гнездышек, чтобы варить варенье. Это особенно нравилось Джо. «Нет ничего лучше, чем собирать свои фрукты в своем саду», заметил он, сжимая зубами окурок. Клубники в этом году была прорва, три ряда по пятьдесят метров, хватило бы на продажу, взбредить Джою такое в голову, но деньги его не интересовали. Напротив, он раздавал ягоды новым друзьям, варил варенье, фунтами лопал клубнику, иногда прямо с грядки, с мякотью, припорошенной розовой землей. Пугал Джо, гибких веток, украшенных ленточками фольги и неизменными красными амулетами. Хватало, чтобы разогнать птичий народ. «Сделал бы ты вино, сынок», — посоветовал Джо. «Сам я клубничное не делал. Слишком мало росло, чтобы заморачиваться. Хочу посмотреть, что получится». Джо научился принимать присутствие Джо без вопросов, хотя и не потому, что вопросов у него не осталось. Просто он не мог заставить себя их задавать. Пусть все будет как есть. Очередное повседневное чудо. Начнешь разбираться, рискнешь узнать больше, чем хочешь. Не то чтобы Джей совсем перестал злиться, гнев остался в нем дремлющим семечком, что готово прорасти в подходящих условиях. Но перед лицом всего остального гнев казался теперь менее важным, словно из другой жизни. «Больше тащишь», — всегда говорил Джо, — «тише едешь». Кроме того, дело не проворот Июнь месяц занятой, нужно позаботиться об огороде, выкопать молодую картошку и уложить на хранение в поддон на сухой землей, расставить колышки-подпорки для лука-порея, черным пластиком укрыть индивии от солнца. По вечерам, когда становилось прохладнее, Джей работал над книгой, а Джо наблюдал из угла, лежа на кровати, прислонив ботинки к стене, или курил рассматривал поля блестящими ленивыми глазами. Как и сад с огородом, книга требовала теперь гораздо больше труда. Едва пошли последние сто страниц, Джей начал тормозить, спотыкаться. Концовка оставалась так же неясна, как и в начале. Все больше времени он просто таращился на пишущую машинку или в окно, или искал узоры в тенях на побеленных стенах. Он прошелся по уже отпечатанным страницам штрихом, перенумеровал листы, подчеркнул заголовки. Лишь бы обмануть себя, что еще работаешь, но Джо не обманешь. «Маловат ты сегодня катал, сынок!» Заметил он одним непродуктивным вечером. Его акцент усилился, как всегда, когда он был ироничен. Джей покачал головой. Работа кипит. «Допиши!» «Да — продолжал Джо. «Вырви из себя, пока можешь!» Раздраженно. «Я не могу!» Джо пожал плечами. «Я серьезно, Джо, не могу!» «Нет такого слова, во как!» Еще одна присказка Джо. «Ты хочешь закончить эту чертову книгу или нет?» «Я тут не вечно торчать буду, знаешь ли!» Джо впервые намекнул, что, вероятно, не останется навсегда. Джей резко глянул на него. «В смысле? Ты только что вернулся!» И снова это неопределенное пожатие плечами. «Ну...» Можно подумать, это не очевидно. Не все обязательно говорит слух. Но Джо был прямолинеен. «Я хотел, чтобы ты начал!» Наконец сказал он. «Повидаться с тобой, если хочешь, но насчет остаться...» «Ты уходишь?» «Ну, может, не прямо сейчас?» «Может...» Слово камнем плюхнулось в тихую заводь. «Опять...» Он упрекал, более чем упрекал. «Еще нет, но скоро...» Джо пожал плечами. «Наконец...» «Не знаю...» Гнев, старый приятель, словно возвращается лихорадка. Льдже чувствовал его внутри, краской и иглами на загривке. Гнев на себя, на свою нужду, что никогда не будет удовлетворена. «Рано или поздно надо двигаться, сынок. Нам обоим надо. Тебе больше, чем раньше». Тишина. «Но я еще поброжу окрест. До осени, по крайней мере». До Джей дошло, что он ни разу не видел старика зимой словно тот соткался из летнего воздуха. «А, кстати, ты кто, Джо?» «Призрак? Я прав? Ты мне являешься?» Джо засмеялся. В луче лунного света, пробившегося через ставни, он выглядел призрачно, но ничего призрачного в его усмешке не было. «Вечно ты вопросами сыпешь!» Его густеющий акцент сам по себе был насмешкой, погружением в прошлое. Джей задумался, в какой степени и он фальшивка. Я ж тебе сразу сказал, нет? Астральное путешествие, сынок, я во сне путешествую. Превратил это в искусство и так далее. Могу отправиться куда угодно. Египет, Бангкок, Южный полюс, гавайские танцовщицы, полярные огни, я везде был. Вот почему я так много сплю, о как!» Он засмеялся и кинул окурок на бетонный пол. «Если так, где ты сейчас?» Голос Дже звучал подозрительно как всегда, когда он думал, что джон над ним смеется. В смысле, где то на самом деле? На пакетике с семенами было написано «Керби Монктон, ты...» «Да ладно!» Джо снова закурил. В маленькой комнате необъяснимо сильно воняло табаком. «Это неважно важно. Соль в том, что сейчас я тут». Больше он ничего не сказал. Внизу, в погребе, последние особые терлись друг о друга в томлении и предвкушении. Они едва ли шумели, но я чувствовал их шевеление, брожение, спора и бурное, словно заваривалась какая-то каша. «Скоро!» — казалось, шептали они из своих стеклянных колыбелек в темноту. «Скоро! Скоро! Скоро!» Нынче они не умолкают ни на миг. Мои соседи по погребу кажутся еще живее, еще тревожнее. Их голоса вздымаются как афонии писка, хрюканье, смеха, визга, что потрясает дом до основания. Синяя ежевика, черный тернослив. Остались только они, но голоса стали громче. Словно духи, что вырвались из других бутылок, по-прежнему здесь и взвинчивают последние две до пределов иступления. Воздух искрится от их энергии. Они даже землю пропитали. Джо тоже все время здесь. Он редко уходит, даже когда в доме чужие. Джо приходится напоминать себе, что другие не видят Джо, хотя, похоже, что-то чувствуют его присутствие Попотто запах горячих фруктов. Нарсис вроде как хлопки в двигателе автомобиля. Жозефина нечто вроде приближения грозы, что поднимает волоски на руках, и она ощетинивается, точно нервная кошка. У Джей очень много гостей. Нарсис, поставляя все, что нужно для сада, стал весьма дружелюбен. Он осмотрел возрожденный огород с грубоватым одобрением. — Неплохо, — сказал он, потирая побег базилика, чтобы высвободить запах. — Для англичанина. Вы еще можете стать фермером теперь посадив особые семена джо джей взялся за сад понадобились лесенки чтобы забраться достаточно высоко и ободрать навязчивую мелу и сетки чтобы защитить незрелые фрукты от птиц в саду росла сотни деревьев заброшенных последние годы но все еще хороших яблони груши персики вишни нарсисс небрежно пожал плечами с фруктов особо не проживешь сурово сказал он и все растят но «Если их слишком много, приходится скармливать свиньям. Однако, если вы любите заготовки...» Он покачал головой над такой эксцентричностью. «Я так думаю, вреда не будет, а?» «Хочу попробовать сделать вино», — признался Джей, улыбаясь. Нарсис изумился. «Вино из фруктов?» Джей заметил, что виноград тоже фрукт, но Нарсис покачал головой, сбитый с толку. «Бо! Ну, как хотите!» «Це бьен англэс, а?» Джей кротко признал, что «да, ужасно по-английски». «Может, Нарсис не откажется попробовать?» Он неожиданно коварно усмехнулся. Особые терлись друг от друга в предвкушении. В воздухе висело их карнавальное веселье. Ежевика 1976 -го. Хорошее лето для ежевики. Спелый, фиолетовый, налитой темно-красным соком. Пронзительный аромат. Джей гадал, как Нарсису понравится вкус. Старик сделал глоток и покатал вино по языку. На секунду ему показалось, будто он слышит музыку, дерзкий взрыв дудок и барабанов из-за реки. «Речные цыгане», — смутно подумал он, хотя для цыган пока рановато, обычно они приплывают на сезонную работу осенью. К музыке примешивался запах дыма, жареной картошки и кровяной колбасы, какую готовила Марта. Хотя Марта уже десять лет как умерла, и прошло уже тридцать, а то и больше с тех пор, как она приплыла с цыганами в то лето. «Неплохо», — его голос чуть охрип, когда он поставил пустой бокал на стол. «На вкус, похоже...» Он едва ли мог вспомнить вкус, но запах остался с ним. Запах Мартиной стрепни, как дым красил алым яблоки ее щек и запутывался в волосах. Как он расчесывал их по ночам, вытаскивал каштановые локоны из тугого пучка, в который она их собирала. И все кухонные запахи были пленены в завитках на ее затылке. Оливковый хлеб и кровяная колбаса, и выпечка, и горелое дерево. Высвобождая дым кончиками пальцев, он пропускал ее волосы меж ладоней. А вкус похож на дым. Дым. «Наверное, это от дыма у него так слезятся глаза», — смутно думал Нарсис. «От дыма или алкоголя?» «Чтобы англичанин не засунул в свое вино, оно...» «Крепко!»